Это картинка из 1856-го. Линкольна изберут президентом еще через четыре года. Альбу вновь пошел по рукам. На сей раз все смотрели на цветную картинку, что-то вроде карикатуры, на которой кучка пьяниц стояла перед салуном, тогда как толстяк-политик с пушистыми бакенбардами произносил речь, стоя на доске, которая лежала на двух больших бочках. В одной руке он держал кружку с пенящимся пивом. Доска, на которой он стоял, ощутимо прогибалась под его тяжестью. Чуть в стороне группа женщин в капорах с отвращением взирала на это фиглярство и пристрастие к спиртному. Надпись под картинкой гласила «Политика вызывает жажду», — говорит сенатор Гарнер. По словам отца, такие картинки были очень популярны за 20 лет до Гражданской войны, объяснял Майк. Их называли «дурашки», и люди посылали их друг другу. Знаете, как шутки в Мэдди? Мэд – юмористический журнал, основанный в 1952 году. «Сатира», – уточнил Билл. «Да», – кивнул Майк. «Но теперь посмотрите в нижний угол». Картинка напоминала Мэт и в другом, множеством деталей. и побочными шутками, как на карикатурах на фильмы «На развороте Морта Дракера». Дракер Морт родился в двадцать м известный американский карикатурист. В углу улыбающийся толстяк выливал стакан пива в пасть пятнистой собаки. Женщина сидела на пятой точке посреди лужи. Двое мальчишек приклеивали спички с серной головкой к подошвам туфель процветающего бизнесмена – Девушка, которая шла на каблуках, споткнулась и ее бросила на вяз, да так, что из-под юбки показались панталоны, но, несмотря на обилие деталей, все сразу и без помощи Майка поняли, на кого нужно смотреть. Одетый в яркий клетчатый костюм-тройку камеве клоун играл в наперстке с пьяными лесорубами. Он подмигивал одному из них, судя по удивленно отвисшей челюсти, только что указавшему не на тот наперсток, и, комевая жор-клоун, забирал у него монетку. — Опять он! — выдохнул Бен. — И что, на сто лет позже? — Примерно! — ответил Майк. — А эта картинка из 1891 года. Это была вырезка с первой страницы Дэри Ньюс. Заголовок радостно восклицал. — Ура! Металлургический! Работает. И ниже, более мелкими буквами, весь город пришел на пикник. Картинка, еще одна гравюра на дереве, запечатлела церемонию разрезания ленточки при открытии металлургического завода Кичнера. По стилю она напомнила Биллу репродукции издательства Carrier энд Айвс», которыми его мать украсила гостиную, хотя сильно уступала в качестве. Мужчина в сюртуке и цилиндре держал большие раскрытые ножницы над ленточкой, натянутой перед воротами металлургического завода. Толпа человек пятьсот наблюдала. Слева клоун, их клоун, ходил колесом для группы детей. Автор гравюры запечатлел его головой вниз, превратив улыбку в крик. Майк быстро передал альбом Ричи. За гравюрой на дереве последовала фотография, под которой – Уилл Хайнлэн написал «1933. Отмена, подразумевается отмена сухого закона, в Дерри». И хотя никто из них практически ничего не знал ни о законе Вольстида, закон Вольстида, сухой закон, принятый Конгрессом в 1919 году, ни о его отмене, фотография говорила сама за себя, она запечатлела источник Уиллиса, На адских пол-акра зал чуть ли не до потолка заполняли мужчины в белых рубашках с отложными воротниками, в соломенных шляпах, в лесорубских рубашках, в футболках, деловых костюмах. Все с победоносным видом держали в руках стаканы и бутылки. окно витрины украшали две большие надписи «С возвращением! Джон Ячменное зерно!» И «Сегодня пиво бесплатно!» Клоун, одетый как самый крутой дэнди, белые туфли, гетры, гангсердские брюки, поставил одну ногу на подножку автомобиля Рео и пил шампанское из женской туфельки с высоким каблуком. «1945 год», — сказал Майк. Снова Дериньюс. Заголовок. «Япония сдается. Все закончено. Слава Богу». Все закончено. Парад змеей извивался по главной улице в направлении холма, подъем в милю. И на заднем плане они видели клоуна в серебристом костюме с оранжевыми пуговицами, застывшего в россыпи на крупнозернистом газетном фотоснимке, предполагающего, во всяком случае для Билла, что ничего не закончено. Никто не сдался. Никто не победил. Все по нулям по-прежнему правил, дуля с маком по-прежнему обычай, и исходить надо бы из того, что все по-прежнему потеряно. Бил похолодел. Во рту пересохло, его охватил испуг. Внезапно точки на фотоснимке исчезли, и он пришел в движение. Так это начал Майк. смотрите... Слово вылетело изо рта Билла, как частично растаявший ледяной кубик. «Все смотрите на это!» Они сгрудились вокруг альбома. «Господи!» – прошептала Беверли, потрясенная увиденным. «Это оно!» – Ричи чуть не кричал от волнения, молотя Билла по спине. Он повернулся, посмотрел на бледное и напряженное лицо Эдди, на застывшего Стена Уриса. «Именно это мы видели в комнате Джорджа! Именно это!» Шронь, оборвал его Бен. «Послушайте!» И чуть не плача добавил. «Их слышно! Господи, их слышно оттуда!» И в тишине, которая нарушалась только шелестом листьев под летним ветерком, они все осознали, что действительно слышно. «Оркестр!» Играл какой-то военный марш, едва различимый и далекий, то ли из-за расстояния, то ли из-за прошедших лет, то ли причина крылась в чем-то еще. Радостные возгласы толпы напоминали голоса, которые доносятся из радиоприемника, у которого сбита настройка. Слышались и какие-то хлопки, очень слабые, словно кто-то щелкал пальцами. — Фейерверки, — прошептала Беверли, — потерла глаза трясущимися руками. «Это фейерверки, да?» Никто не ответил, все глазами в пол лица смотрели на движущуюся картинку. Парад направлялся к ним. Но перед тем, как его участники выходили на самый передний план и следующим шагом переступали бы из картинки в мир, отстоящий от них на тринадцать лет, они исчезали, словно скрывались, за невесть откуда возникшим поворотом. Сначала солдаты Первой мировой войны, с такими старыми лицами под касками, напоминающими тарелки для супа, вместе с плакатом «Ветераны Первой мировой Дерри приветствуют возвращение домой наших храбрых парней». Потом бойскауты, кивонианцы, кивонианцы – члены общественной организации Киванис Интернейшн, ассоциация медсестер тыла, христианский оркестр Дерри, Ветераны Второй мировой Дерри, наконец, оркестр средней школы. Толпа бурлила. Из окон вторых и третьих этажей офисных и административных зданий летели разматывающиеся цветные бумажные ленты и конфетти. Клоун пританцовывал по тротуару, вставал на руки, ходил колесом, имитировал снайпера, имитировал салют и Билл впервые обратил внимание, что люди – отворачивались от него, но не потому, что видели, не по этой причине, скорее ощущали движение воздуха или какой-то неприятный запах. Только дети действительно видели его и подавались назад. Бен протянул руку к картинке совсем как Билл в комнате Джорджа. «Нет!» – закричал Билл. «Я думаю, все нормально, Билл», – успокоил его, «Бен, смотри». И он на мгновение положил руку на защитную пластиковую пленку, лежавшую поверх картинки, а потом убрал. Но «Ну, если пленку снять... Беверли вскрикнула «Клоун!» Прекратил свои кульбиты, как только Бен убрал руку. Поспешил к ним, его нарисованный кровавой краской рот, дергался и смеялся. Билл отпрянул, но альбом держал крепко, думая, что клоун исчезнет вместе с парадом, оркестром, бойскаутами и кабриолетом «Кадиллак», в котором ехала мисс Дерри сорок пятого года. Но клоун не исчез за поворотом, который находился на самом краю фотоснимка. Вместо этого он невероятно быстро вскарабкался на фонарный столб, который возвышался в левом углу, свесился с него, как обезьяна с ветки, и внезапно его лицо... прижалась к защитной пластиковой пленке, которую Уил Хэндлон натянул поверх всех страниц альбома. Беверли вновь скрикнула. На сей раз к ней присоединился Эдди, хотя его крик почти что неслышный, больше напоминал выдох. Пластик выгнулся. Потом они все признали, что это видели. Бил заметил, как чуть... расплющился красный нос клоуна, точно так же, как расплющивается нос, если прижимаешься к оконному стеклу. «Я убью вас всех!» Клоун смеялся и кричал. «Попытайтесь только остановить меня. и Я убью вас всех, сведу вас с ума, а потом убью. Вы не сможете остановить меня. Я пряничный человечек. Я подросток оборотень. И на мгновение оно превратилось Подростка-оборотня, посеребренная луной, морда человека-волка смотрела на них поверх боротника серебристого костюма скаля белые зубы. «Вы не можете остановить меня, я прокаженный!» Морду-волка сменило лицо прокаженного, страшное, с отслаивающейся кожей, с гниющими язвами, которая смотрела на них глазами живого трупа. «Вы не сможете остановить меня, я...» «Мумия!» Лицо прокаженного состарилось, пошло морщинами древние повязки. Наполовину размотались и свисали вниз. Беннет отвернулся, побелел, как снег. Одна рука распласталась на шее и ухе. «Вы не сможете остановить меня! Я мертвые мальчики!» «Нет!» — выкрикнул Стенурис. Его глаза вылезли из орбит. «Потрясенная плоть», — вдруг подумал Бил, и эти слова он использует в романе «12 лет спустя», понятия не имея, откуда они взялись, просто использует, как писатели всегда используют нужное слово в нужное время, взяв его как дар из дальнего космоса, иного мира, откуда иной раз приходят нужные слова. Стэн вырвал у него альбом и захлопнул. Держал, сжимая обеими руками, сухожилия вздулись на запястьях и предплечьях. Он оглядел остальных, и глаза его говорили о том, что он на грани безумия. «Нет!» — повторил он. «Нет! Нет! Нет!» И внезапно Бил понял, что его в большей степени заботит состояние Стена, его повторяющееся отрицание, а не клоун. Ему стало ясно, что именно такую реакцию клоун и надеялся спровоцировать, потому что, потому что оно, возможно, боится нас, действительно боится впервые за свою долгую-долгую жизнь. Он схватил Стена и дважды тряхнул. Сильно, держа за плеч. Зубы Стена клацнули, он выронил альбом. Майк подобрал его и торопливо отложил в сторону, не желая прикасаться к нему после увиденного. Но альбом принадлежал его отцу, и он интуитивно понимал, что отец никогда не увидит того, что только что видели они. «Нет». Стэн притих. «Да», — возразил Билл. «Нет!» — стоял на своем Стэн. «Да, мы...» «Нет!» «Все это видели, Стэн!» Белый глядел остальных. «Да!» — кивнул Бен. «Да!» — кивнул Ричи. «Да!» — кивнул Майк. «Господи, да!» «Да!» — кивнула Беверли. «Да!» — выдавил Эдди из своего быстро сжимающегося горла. Бил посмотрел на Стена, требуя, чтобы тот не отводил глаз. «Не поддавайся, чел, Т ты тоже это -э -э видел». «Я не хотел», — взвизгнул Стэн, лоб покрывала пленка пота. «Но ты видел». Стэн посмотрел на остальных, медленно переводя взгляд с одного на другого, пробежался рукой по коротким волосам с содроганием, выдохнул. но глаза очистились от безумия, которое так встревожило Билла. «Да», — повторил он за всеми, — «да, хорошо, да, этого ты хотел, да». «Мы по-прежнему все вместе», — подумал Билл, — «оно нас не остановило. Мы по-прежнему можем убить оно, если не струсим». Билл оглядел остальных. и в каждой паре глаз увидел какую-то часть истерики Стена. Она присутствовала, пусть и не такая сильная. «Да», да — он улыбнулся Стену. Через мгновение улыбнулся и Стэн, и шок, отражавшийся на его лице, пусть и не полностью, но ушел. «Именно этого я и хотел, трусохвост!» би придурок!» — огрызнулся Стэн, и все рассмеялись. истерически визгливо но бил полагал что лучше такой смех чем никакой да ладно он заговорил только потому что кто-то должен был что-то сказать да, -да давайте достроим -да клубный дом. Н никто не против он увидел благодарность в их глазах и порадовался за них но их благодарность не могла изгнать охвативший его ужас Более того, эта благодарность в какой-то степени вызвала у него даже ненависть к ним. Неужто ему суждено навсегда скрывать собственный ужас, чтобы не порушить те хрупкие узы, что делают их единым целым? Да и вообще, даже так думать нечестно, правда? Потому что в какой-то степени он использовал их. Использовал своих друзей, рисковал их жизнями, чтобы Отомстить за убитого брата. Но только ли в этом дело? Нет. Потому что Джордж мертв, и Бил подозревал, что за него удалось бы отомстить только ценой жертв со стороны живых. И кем при таком раскладе выглядел он? Эгоистичным говнюком, который размахивал оловянным мечом и пытался изображать из себя короля Артура. «Господи!» — мысленно простонал он, — «если взрослым приходится постоянно думать о таком, я не хочу взрослеть!» Его решимость не ослабела, но обрела привкус горечи. Горечи!